Глава 28. восьмая «Еще раз здравствуйте, Анастасия Ильинична!» Поднялся из-за стола Курасов и, обойдя его, выдвинул стул напротив. «Здравствуйте, Вадим Альбертович!» Принимая его помощь, присела она. «Ручка для поцелуя?» «Нет, она так и не привыкла к подобному, и если имелась возможность, то предпочитала обходиться без этого». Рукопожатие с женщиной было неприемлемо уже для него. «Угощайтесь. Слоеные пирожки с вишней тут особенно хороши». Подвинув к ней корзинку с выпечкой, предложил Курасов и, взяв ее чашку, начал наливать чай. «Что-то мне подсказывает, что разговор будет серьезным», – с долей озабоченности улыбнулась Настя. «И что именно?» «Для начала вы впервые попросили о личной встрече». «Благодарю», – принимая чашку начала она. «Да еще и в чайной, под корзинку с выпечкой, к чему я имею слабость. Либо желаете задобрить меня, либо решили подсластить пилюлю». «И то, и другое», – кивнув, не стал возражать он. «Что же, я сейчас настолько благодушен, насколько это возможно, хотя и немного нервничаю. Тем не менее, лучше уже не будет точно. Итак?» «Если позволите, я сразу к сути». «Уж будьте так добры, хождение вокруг да около еще больше нервирует». «Я понимаю намерение Федора Максимовича обзавестись собственным дирижаблем. Так гораздо проще обеспечить безопасность себе и тем, кто рядом. Но то, как он осуществил захватки стеня, создало еще больше проблем и породило вопросы. Он передал пленных боярину Каменцу, и их непременно проведут через допросы. Как и стража великого князя, так и дознаватели корпуса жандармов. С чего бы?» С того, что Федору Максимовичу нету труду еще и года. А вот отступившийся княжич интересен многим. А еще способ обордажа дирижабля и его захват всего лишь с одной дюжиной бойцов. Это не осталось бы без внимания в любом случае. И вывод из почерпнутых сведений будет однозначным. В деле принимал участие целитель. Из всех кандидатов на эту роль вы самое очевидное. Если бы он устроил на борту кровавую баню, что ему было вполне по силам, то и вопросов никаких. Но вы проявили себя в этом деле во всей красе, можно сказать, на показ. Хотите сказать, что теперь на меня начнут охоту? А вы как думаете? Вопросом на вопрос ответил он. Думаю, что именно так и будет. От этого я не так давно и убегала. Явно расстроившись, вздохнула она. Только теперь вам убегать не нужно. Вас есть кому защитить. Остается лишь все правильно обставить. Погодите, так получается, что вы предвидели подобный исход? Отчего же тогда не сказали об этом Федору Максимовичу? Я мало что не сказал. Еще и постарался сделать все возможное, чтобы Согледай Демидова получил нужные сведения. Не понимаю, в растерянности покрутив чашку на блюдце, произнесла она. Видите ли, Анастасия Ильинична. Бегая от проблем, невозможно их решить. Если только обороняться, то драку не выиграть. Рано или поздно ваша защита не выдержит, или в ней обнаружится брешь. Поэтому нужно самому атаковать. Федор Максимович это понимает, и именно поэтому создал отряд варягов. Придумал этот девиз и провел две дерзкие операции, показывающие, насколько он силен и опасен. Но этого недостаточно. Необходим реальный удар. Такое, чтобы юшка и кровавые пузыри. Правда, Горин понимает это буквально, а я предпочитаю действовать тоньше. Объясните? Для начала мне хотелось бы знать, есть ли шанс, что вы сможете управиться с целителем уровня Брилева Никифора Авдеевича. Настя не была знакома с ним, но знала и о нем, и о многих других, как со слов учителя, так и из его записей. Брилев был настоящим мастером, превосходящим Федорова по всем статьям настолько, что тот сам безоговорочно это признавал в своих записях. О себе обычно не лгут. И ей справиться с таким противником... «Без шансов», — покачала она головой. «Совсем?» «Даже если мы навалимся на него всем нашим отрядом, без вариантов». Отпустив чашку, слегка развела она руками. «А если он будет какое-то время в замешательстве?» Не унимался Курасов. «И как нам этого добиться?» «Светошумовая граната. Мы переделаем взрыватель, и она взорвется сразу, без замедлителя. Сколько ему потребуется времени, чтобы использовать на себе плетение лекаря?» «Растерянность плюс активация...» 2, максимум 3 секунды. Он очень силен». «Что вы можете предпринять за это время?» «В рукопашной мне с ним не сравниться, даже в этом случае». «Ну один-два удара я еще проведу, но потом он использует лекаря и, избавившись от негативных последствий атаки, размажет меня одним щелчком пальцев. Он быстрее, сильнее, и реакция у него лучше. Да и не станет он драться, использует боевые плетения, каковых у него на наготове множество, и меня, не попортив личика». «Значит, это должна быть одна решительная атака. Жаль, что у вас силенок маловато, а то могли бы свернуть ему шею, как куренку». «Что вы сказали?» «Свернуть шею?» «Забудьте, это не в челюсть врезать». «Нет-нет», — перебила она его. «Есть одно плетение, увеличивающее силу в несколько раз. Если я буду держать под рукой заготовку и буду достаточно близко к Брилеву... Но вы уверены, что, пожалуй, это лично он?» «Сломать волю и подчинить можно любого. Это я вам точно говорю. Но как вы считаете, что лучше?» Иметь рядом раба или человека, готового помогать вам добровольно. Конечно, второе. А ученики целителей по-настоящему близки со своими учителями? По-разному. Зачастую это родительские отношения, но порой и любовные. Вы сами и ответили на ваш вопрос. Брилев непременно сам заявится за той, кто в той или иной роли должна стать его спутницей. Хм. Пожалуй, вы правы, но... «Я понимаю ваши страхи, Анастасия Ильинична. Просто поймите, что рано или поздно вам все одно пришлось бы столкнуться с этой проблемой. И по моему глубокому убеждению, сейчас самый подходящий момент. А вас пока знает не так много народу. Пленных еще не передали, так что в курсе только великий князь Менский и корпус жандармов. В такой ситуации спровоцировать удар на наших условиях значительно легче». А после вокруг вас и Федора Максимовича поднимется такой шум, что никто не осмелится подступиться к вам в ближайшее время. Не в средневековье же мы живем, в самом-то деле. Этого времени достанет, чтобы закончить переоборудование кистеня, набрать команду и более или менее подготовить бойцов. «Одни против целого мира?» — хмыкнула она. «Не преувеличивайте значимость вашей фигуры». «Не думаю, что обладание одаренным – такая уж великая необходимость, чтобы затевать из-за него боевые действия. Целители не только при великих князьях имеются. Есть они и при удельных, и даже при боярах, но за них есть кому вступиться. Да и сами одаренные не потерпят открытого беспредела с одним из них. Имея свой дирижабль и определенную репутацию, Федор Максимович будет достаточной защитой для вас». «А если я не справлюсь, и меня все же захватят?» «Анастасия Ильинична, ваш захват – это самый крайний и невероятный вариант развития событий. Потому что я не рассчитываю в этом деле только на свои силы, а свяжусь с псковским полицмейстером. Благодаря мне он уже сумел отличиться и снискать благосклонность великого князя. Поэтому без колебаний согласится вступить в игру, чтобы сорвать еще больший куш». Уж великий-то князь найдет способы поприжать много о себе возомнившего и нежелающего угомониться Демидова. В прошлый раз ему удалось выдать все за инициативу одиночек. Теперь у него это не выйдет. К тому же он лишится целителя и рикошетом прилетит в его начальника-стражи. То есть, как только начнется, полиция будет уже в готовности и в считанные минуты перекроет квартал. «Ну и ваш покорный слуга не останется в стороне», — подтвердил ее догадку безопасник. «Хорошо, давайте сделаем это. Но почему Федор Максимович...» «А вот ему об этом знать не нужно», — покачал головой Курасов. «Уж простите, это, конечно, не мое дело, но Горин к вам неравнодушен. Я неоднократно замечал, что он на вас смотрит, как на девушку, которая ему нравится» а потому воспротивится этому плану ввиду возобладания чувств над здравым смыслом. Вообще-то это для нее не новость. Настя сама ловила на себе взгляды Федора и понимала, что его отношение к ней изменилось. Не слепая же она в самом-то деле. Однако Бирюкова все же боялась ошибиться. Но если это замечают уже и посторонние, на ее щеках появился легкий румянец смущения. «А если его...» — всполошилась она и оборвала себя, боясь накликать беду. «Я уверен, что Брилев захочет получить вас добром, а потому не станет убивать Федора Максимовича. Предполагаю, что операция должна ограничиться только вашим похищением». «Но он не сам по себе, а на службе у великого князя», — возразила она. «Как много вы слышали, чтобы целители, сиречь одаренные, участвовали в каких-либо боевых или тайных операциях?» «Вот то-то же. Если бы великий князь мог себе позволить отправить для устранения племянника Брилева, он сделал бы это уже давно. Но есть некая грань, за которую покровители и целители все же не заступают. Если только тот сам не согласится участвовать в каком-либо рисковом мероприятии. Так что для Федора Максимовича это будет означать только отсрочку приговора. И да, я сейчас говорю все о том же невероятном сценарии». К предстоящему делу Бирюкова готовилась основательно. Во-первых, провела испытание светошумовой гранаты с запалом без замедлителя, подрывая ее прямо в своей руке, она тут же атаковала помощника Курасова Борщева. Не сказать, что ощущения благостные, но все было за то, что план не безнадежен. Во-вторых, отправляясь в эту поездку, она захватила с собой все свои зарядники и имеющиеся в их распоряжении крупные амулеты, заряженные по самую маковку. Если плетение-рассеиватель использовать не по конкретной цели, а по площади, он развеивает силу в равной степени у всех амулетов, оказавшихся в поле его действия. И чем больше объем силы, тем больше шанс, что камни утратят не весь заряд. С одной стороны, ей хотелось, чтобы у Федора оставалась активная защита. С другой, таковая не помешает и ей самой, ведь Брилев наверняка будет не один. А сопровождающие его непременно будут вооружены. И если у нее не получится с ними справиться, они могут пустить в ход оружие. События недавнего прошлого пронеслись в ее голове под хруст позвонков Брилева. «Как такое возможно, бог весть?» Но факт остается фактом, причем в мельчайших деталях. Говорят, что за миг до гибели человек успевает вспомнить всю свою жизнь. За миг до гибели? Настя ощутила легкий тычок в грудь. Слух еще не вернулся. Весь доступный ей запас силы ушел на использованное для атаки плетение, а потому активировать лекарь Бирюкова не могла. Но ощущение от попадания пули слишком узнаваемо. В последнее время ее довольно часто пытались нашпиговать свинцом. В дверном проеме стоял Хорошев. Тот самый стражник Демидовых, что нанимал убийцу для ликвидации Горина, которого она видела ночью в гостинице. В руке он сжимал двуствольный пистолет, калибром Собрез двустволки, но судя по отсутствию порохового дыма, пневматика. Оружие дернулось, и она вновь ощутила толчок. Напрасный труд. Она прекрасно чувствовала свой панцирь, в котором оставалось больше сотни карат заряда. Все же силен брелев не отнять, одним ударом снять такой объем силы. Наконец плетения перезарядились. Бить Похорошеву рассеивателям бесполезно, потому что на нем и его помощниках нет амулетов, иначе их накрыло бы при атаке Никифора Авдеевича. Поэтому она сделала шаг, сближаясь со стражником, и ударила воздушным молотом. Совсем не плетение, работает всего-то на четырех шагах, зато эффект. Хорошева отбросила назад, как тряпичную куклу. Он врезался в стену и безвольно стек по ней, сложившись на полу. Не теряя времени, Настя вышла из кабинета уже с револьвером в руках. Двое помощников обеспамятившего Глеба Павловича выстрелили в нее практически одновременно». К гадалке не ходить они используют пробои, но панцирь выдержал этот напор без труда. А вот им противопоставить оказавшемуся в ее руках калаврату оказалось нечего. В смысле они попытались найти укрытие, но одаренные, оперирующие при стрельбе силой, заведомо отличные стрелки. Если не сказать, непревзойденные. Два выстрела прозвучали с интервалом в пару секунд и дело было сделано. В этот момент дверь распахнулась, и в обеденный зал вбежал рупор, змей и штык с оружием наперевес. «Не стрелять!» – все еще не слыша своего голоса, выкрикнула она. Парни настроены слишком решительно и готовы были изрешетить все еще остававшихся на ногах с поднятыми руками половых. К счастью, стрелять они не стали, а лишь взяли их под контроль. Рупор вопросительно посмотрел на нее. «Одаренный мертв». «Двоих я подстрелила, и еще один без памяти лежит там, у стенки», наконец применив к себе лекаря, и уже слыша собственный голос, ответила она. «Тогда это все», – подытожил Штык и прикоснулся к горошине за ухом. «Тут чисто, время пошло, покуем, братцы, а это уже товарищам». Они быстро распределились и начали вязать трупы стражников и бессознательного Хорошева, после чего использовали лекарей... Настя вернулась в кабинет, чтобы оказать помощь Горину. Хватит тому уже валяться без сознания. Тем паче, что скоро тут будет полиция. По телу пробежала приятная волна. Я вздрогнул и открыл глаза. Секунду пытался сообразить, что происходит, после чего резко сел и тут же вскочил на ноги, успев прихватить Хауду. «Спокойно, Федор Максимович, все уже закончилось», – поспешно произнесла Настя, выставив перед собой руки в восстанавливающем жесте. «Я наскоро осмотрелся». Абрамов, уронивший голову на стол, убит или только без сознания? У дверей? Это определенно Брилев, и тоже бездвижный, что вызывало те же вопросы. «Черт, и что это было?» «Если коротко, то Анастасию Ильиничну пытались захватить» от входа в кабинет раздался голос Курасова. «Но «Ну, в этот раз я переиграл Ковалева, и теперь ему грозят серьезные неприятности. Причем, если не извне, то от Демидова однозначно. Не суметь уберечь целителя рода – это серьезный удар по репутации». «А сколько времени прошло с момента, я не стану его поднимать», – покачав головой, возразила Настя. «А ты, Федор Максимович, даже не пытайся». Твой лекарь разряжен, как и зарядник. Активен только панцирь, у которого объем значительно больше. Никифор Авдеевич был настоящим мастером, и плетение рассеивателя у него весьма сильное. Как по мне, так пусть отходит в мир иной. Только вот, начал было я, но меня перебил Курасов. Анастасию Ильиничну пытались похитить, и она защищалась. Это не убийство. И только ей решать, поднимать покушавшегося на нее или нет. Закон на ее стороне как, впрочем, и сам великий князь Псковский. «Ну что же, мой безопасник куда лучше подкован в юридическом плане, поэтому доверюсь его мнению. Взгляд же Насти выражал непреклонность. С другой стороны, пошло оно все в пень. Подними такого, а потом думай, как его урезонить. Он же нас размажет в тонкие блины и преспокойненько уйдет, да еще и Бирюкову с собой утащит. Но вот что именно тут приключилось, знать все же хотелось бы». Одно дело покушение на меня и попытка выкрасть Настю. Но у меня не выходили из головы слова Курасова насчет того, что он переиграл Ковалева. «Вадим Альбертович, а можно услышать полную версию произошедшего?» – попросил я. «Скоро тут будет полиция», – напомнил он. «Ну тогда не столь лаконичную, как озвучили вы, и не думал отступаться я». «Хм, хорошо. Ну, что сказать». «Я был зол, и это еще мягко сказано». «Нет, в том, что нас теперь на какое-то время оставят в покое сомнений никаких, причем касается это не только Демидова, но даже царя и представителей иностранных держав. Одаренные в обиду своих не дают, если только те не зарываются. Понятно, что случается всякое, и вот конкретно Брилев хотел взять себе ученицу, фактически против ее воли, а случись так и считай в рабыню превратить». Но это то, что есть на самом деле. Фасад же непременно выглядел бы благообразно до Блевотины. <кхм> Красиво получилось», — вынужден был признать я. «Однако на будущее я попросил бы, Вадим Альбертович, прежде чем задумывать нечто подобное, непременно обсудить это со мной. Проще было бы подсадить на их аэроплан маяк и сбить на подлете к Пскову. А там и концы в воду». «Проще и безопасней», — согласился Курасов. «Но без должного шума мы не получили бы фору во времени. Она нам и не понадобилась бы, если бы вы своевременно высказали свои соображения насчет абордажа. Мы вполне могли обойтись и без участия Анастасии Ильиничны. Или же без использования ее дара, поспешил я поправиться, приметив, как от возмущения сверкнули красивые девичьи глаза». «Я вас понял, Федор Максимович», – без тени сожаления ответил Курасов. «М-да». «Вообще-то, я его прекрасно понимаю. Он затеял все это не просто так, а чтобы поквитаться с Ковалёвым. Тот технично обошёл его на вираже с прошлым покушением на меня, когда я спасся только благодаря случайности. Была задета профессиональная гордость Курасова, и ответ на это непременно должен был быть не только изящным, но и результативным». Вот только не нужны мне подобные эксперименты в будущем. Или пусть валит на вольное хлеба и там изголяется, как пожелает.